Глава вторая. Прошло семь лет. Жизнь без испытаний — это не жизнь. Сократ. — Паш, сынок, прекрати капризничать и давай одеваться, — проговорила я своему сыну, который никак не хотел идти к соседке и оставаться с ней, пока я буду на работе. — Не хочу, — надул губы малыш и скрестил маленькие ручонки на груди, глядя на меня из-под лобья. — Малыш, маме на работу нужно идти. — Я с тобой хочу. — Не хочу к бабе Зое. Она меня кашу манную заставляет есть. — Паш, я не могу тебя с собой взять. — А хочешь, я тебе принесу после работы киндер? Глаза малыша сразу загорелись. — Киндл? Супелменом? Паша, рр, суперменом, прорычала я сыну, который никак не хотел выговаривать букву Р. Рр, зарычал сынок, как тигр. Да, суперменом. Я улыбнулась сынишке и поцеловала его в щеку. Хорошо, согласился сын, а я с облегчением вздохнула. Не люблю с ним прощаться когда вот так вот плачет и не отпускает. У меня у самой сердце кровью обливается. Смотрю на своего шестилетнего сына и не могу на него нарадоваться. Это причина, по которой я просыпаюсь еще по утрам. Когда сбежала от мужа и уехала в другой город, и еле нашла дом, где жил Кирилл Константинович. Мужчина не прогнал меня. Он не только дал мне кров на первое время, но и помог с работой. Он мне помог даже восстановить документы об окончании института. И меня взяли главным бухгалтером в строительную фирму. А через девять месяцев родился Пашка, который принёс в мою жизнь надежду. Надежду на то, что я ещё могу быть счастливой и радоваться новому дню. Все девять месяцев после побега я выла белугой в подушку, вспоминая своего мужа и то, как он поступил со мной. А когда родился Пашка, который как две капли воды был похож на Вовку, я смирилась. Ведь, несмотря на то, что Вова стал чудовищем, благодаря ему появился на свет ангел, который меня спас. Я до секунды помню рождение своего сына. Было трудно, долго и больно. Но когда впервые услышала плач ребенка, я забыла о том, что меня беспокоило. Не могла насмотреться на него. Трогала маленькие ручки, ножки. Выдыхала запах. Он пах детством и молоком. Пашка был спокойным ребенком. Почти всегда спал. И не плакал. Когда сыну исполнилось два года, у него выявили порог сердца. Требовалась дорогостоящая операция. Ее нужно было сделать до восьми лет. И чем быстрее, тем лучше. Я копила на нее все эти четыре года, экономила как могла и сумела накопить только треть этой суммы. До своей смерти Кирилл Константинович переписал свою однокомнатную квартиру мне. И сейчас я ее выставила на продажу. Теперь придется вернуться в свой старый город, откуда бежала семь лет назад. Вернуться в квартиру родителей, потому что мне нужно где-то жить. И это возвращение пугало меня. «Как только найдутся покупатели, я уеду отсюда». На прежней работе мне предложили помощь. Нашли подходящее местечко, тоже вакансию главного бухгалтера. Когда я думала о том, что когда-то могу столкнуться в нашем маленьком городке с Вовой, сразу же становилось страшно. Но я настраивала себя, что он успокоился и перестал искать. После моего приезда Кирилл Константинович выяснил, что Владимир рыскал по городу в поиске меня. Все соседние сёла и деревни проверяли, но не нашли, и он перестал искать. А когда до меня дошли слухи, что мой бывший муж стал большой шишкой в нашем городе, ему даже мэр в ножке кланяется. От этой новости стало страшно. Ведь если он захочет, в порошок меня сотрёт. Но надежда быть незамеченной... Живя в одном городе, все-таки оставалось, Ведь мир богатых и бедных — это разные вещи. Где есть бедные, туда не суются богатые. И навряд ли Вова будет обитать в тех местах, где я. На работе меня отвлек телефонный звонок. — Юлия Николаевна, это Мезин. Нашлись покупатели на вашу квартиру, — проговорил мужчина. «Здравствуйте. Хорошо. У меня завтра выходной. Могу показать». Мужчина договаривается со мной о времени и прощается. А мое сердце делает пару раз кульбит и становится на место. «Ну вот, похоже, и все. Что же ждет теперь нас с Пашкой? Даже подумать страшно. Но двигаться вперед нужно. И я сделаю все» чтобы достать деньги на операцию сыну. По дороге домой зашла в магазин и купила киндер с Суперменом своему маленькому герою. Зашла в квартиру, где так уютно и тепло. Еще с порога услышала, что Пашка смотрит мультики. Я тихонько переоделась и зашла в комнату. Тетя Зоя сидела и что-то вязала, а сынуля смотрел мультик «Балто». «Через тисковод». Это его любимый мультфильм. Он на каждый праздник просил купить ему такую же собачку. Даже на всех его рисунках были собаки. А я не могла позволить какое-нибудь животное. Не было времени на его уход. Да это и лишние траты. «Мамочка!» – закричал сынуля и побежал ко мне. «Вот ради таких моментов и стоит жить». Когда ты приходишь домой, а тебя там ждут и любят, а главное любят не за то, кто ты, или что из себя представляешь. Тебя любят, потому что ты просто есть. У детей вообще нет цены на любовь. Будь ты бедный или богатый, красивый или не очень, дети, они ведь любят ни за что. Они любят просто так, не нарочно. Их любовь. Она исходит из сердца, и за нее не нужно платить. «Привет, мой дорогой! Как дела? Ты слушался, бабу Зою?» «Да, я даже всю тарелку маны каши съел. Вот посмотри, какой я теперь стал сильный!» Я засмеялась тому, как он начал изображать силача, показывая свои бицепсы. «Ого!» «Вот это да! Ты мамин защитник!» Я поцеловала сына в лоб, и он убежал опять смотреть мультфильмы. «Баба Зой, спасибо вам!» «Вот, возьмите!» Баба Зоя отказывалась от денег за то, что сидит с сыном, и я ей покупала продукты, чтобы хоть как-то расплатиться. Я проводила женщину, и пока Пашка смотрел свой мультик, приняла в ванну. Завтра выходной и не менее трудный день. Потенциальные покупатели придут смотреть квартиру. И если им все понравится, то нам нужно будет собирать вещи. Эта квартира – моя последняя надежда на то, чтобы найти деньги. Я постоянно думаю о том, что если Паше потребуется еще одна операция, где я тогда возьму средства? И без того... Он принимает дорогостоящие препараты. Пашуль, давай закрывай глазки и засыпай. Я сидела на полу около кровати сына и гладила по его кудрявой лохматой головке. А ты почитаешь мне сказку? Почитаю, если закроешь глазки. Холасо, ответил сын, а я улыбнулась этому его холасо. Жили-были «Мамуль, что котенок?» «А правда, что баба Зоя сказала, мы с Колопели едем?» «Возможно». «А куда?» Сын поднялся на локтях и внимательно посмотрел на меня. «В другой город». «А где мы будем жить?» «В квартире твоей бабушки. А теперь давай спать». Сын уснул во время того, как я читала сказку. Поцеловав его на ночь и укрыв одеялом, я пошла на кухню и заварила ромашковый чай. Зашла в интернет и посмотрела новости нашего городка. Хотелось узнать, что там произошло за все эти семь лет и к чему стоит готовиться. Ведь если предупрежден, значит вооружен. И только я успела открыть новостной портал как на главной страничке увидела фотографию улыбающегося Владимира. А под руку с ним стояла девушка, которая была нашей общей знакомой. Романов Владимир Андреевич. Со своей новой девушкой, которой сделал предложение. Счастливая пара заявила о дате свадьбы. Читаю, и руки начинают дрожать. От этой новости становится легче. Если Вова нашел себе новую жену, то про меня он, скорее всего, забыл. А это значит, есть большая вероятность, что он оставит нас в покое. Не стала дальше дочитывать и закрыла интернет. Ни к чему мне лишние подробности. Очень надеюсь, что мамина квартира в порядке, и наша соседка еще до сих пор жива и хранит запасные ключи у себя» а то будет сложно попасть вовнутрь. Утро разбудило меня ярким солнцем. Лето в этом году выдалось довольно жарким. После показа квартиры нужно обязательно сходить погулять с Пашкой в парк, а то я ему уже несколько недель обещаю, но так и не исполнила своё слово. После вчерашней новости о помолвке мужа еле смогла уснуть. Все время перед глазами мелькала его довольная физиономия. И Галя, которая раньше недолюбливала Володю и всегда спрашивала, как я могу жить с таким тираном. Видимо, она поменяла свое мнение. Накормив завтраком сына, прибралась в квартире и ровно в час дня расстался звонок в дверь. Я посмотрела в глазок, там стоял мой агент и с ним пожилая пара. «Здравствуйте! Заходите!» Открыла я гостям дверь и пустила вовнутрь. «Здравствуйте, Юля!» Покупатели долго квартиру не смотрели. Им сразу же все понравилось, что не могло не радовать. Они даже за срочность готовы были накинуть сверху, и я согласилась. Было до ужаса жалко прощаться с этой квартирой. Но другого выхода нет. Мы составили договор, мне отдали предоплату, и покупатели ушли. А я заказала билеты в один конец на поезд и стала собирать только самые нужные вещи. Позвонила своему начальнику и сообщила новость. Не могу сказать, что он обрадовался, но удачи все же пожелал.